Глава сороковая. Эля упала на колени перед раненым мужчиной, в ужасе наблюдая, как мостовая окрашивается в багровый цвет. «Джин, прошу, не оставляй меня! Очнись, Джин!» – умоляла девушка, размазывая по лицу хлынувшие из глаз слезы. Почувствовав слабый пульс, Эля поняла, что ее любимый еще жив, но находится на волоске от гибели. Из-за боли и, возможно, по другой причине он не приходит в себя. Эля вздрогнула, пораженная внезапной мыслью, возможно, на кинжале, которым нанесли рану Джину, была порция парализующего яда. Времени на раздумья не было, кровь следовало остановить немедленно. Эля разорвала на мужчине рубашку, бросив быстрый взгляд на рваные края глубокой раны. Затем полезла в сумочку. Руки тряслись, но она вытащила из нее все склянки с лекарствами, которые всегда носила с собой. Сейчас Эля благодарила небо за то, что у нее со второй жизни, когда она была дочерью травницы, сохранилась привычка держать в сумке зелье первой помощи, обеззараживающее, нейтрализующее действие яда, останавливающее кровотечение. Теперь перевязать рану чистой тканью, ждать и молиться. Джин, очнись, умоляю, девушка со слезами на глазах перебирала чужие темные волосы, не замечая, как вокруг них собирается толпа. Что происходит? Человек ранен? Скорее вызовите доктора. Он умирает. Не обращая внимания на творившийся вокруг хаос, Эля продолжала гладить Джина по волосам и крепко сжимать его ослабевшую руку, тихо шепча ему. Джин, я истратила на тебя все свои лекарства. Ты не можешь не очнуться. А как же твоя хваленая драконья выносливость? Ты гораздо сильнее обычных людей. Ты не умрешь раньше меня, ты же обещал. Джин, умоляю, очнись. Я не хочу снова остаться одна. Я люблю тебя, Джин. Возможно, ей показалось, но Эля вдруг услышала тихое. Я тоже тебя люблю. Подняв голову, она встретилась с благодарным взглядом Джина. Кажется, на этот раз ты спасла меня, Эля. Твой голос не затихал ни на минуту. Я слышала его на грани жизни и смерти. Не плачь. Я действительно сильнее большинства людей. Но если бы ты не обработала рану, даже я не смог бы выжить. Люди вокруг зашумели. Он жив. Тащите носилки. Нужно доставить его к лекарю. В это мгновение тело Джина охватило яркое свечение. Оно исходило из кармана его брюк. Что это? Побежал шепоток по толпе. У него с собой магический свиток. Эля поспешила вытащить странный предмет и чуть не выронила из рук знакомую карту, где снова проступили рисунок гор, лесов и полей. Карта была целой и ярко светилась, и была сильно испачкана кровью Джина. Так вот, чем следовало ее соединить, слабо вздохнул Джин. Она среагировала на мою кровь. В ту же секунду случилось чудо, о котором долго рассказывали в Цегине. Вокруг карты образовался вихрь, отбросивший зевак назад, а затем под ногами Эли и Джина возникла пентаграмма, вспыхнувшая, словно чешуя дракона, при свете солнца, и молодые люди исчезли. Спустя минуту на мостовой не осталось ни раненого парня, ни лечившей его девушки, только изумленные жители Цегина, а также тени, доложившие о случившемся Маркусу. Простите, господин. Что делать? Эти двое смогли активировать карту и сбежали. «Проклятие! Этот мерзавец должен был сегодня умереть, а вместо этого первым найдет дракона!» Злился Детриер с недаемым желанием до смерти избить несчастного, что принес дурные новости. «И что теперь?» «Мы их упустили!» виновато опустили голову тени. Внезапно лицо Маркуса озарила зловещая улыбка. «Это еще не конец!» Я сделал подарок Элли, а эта дурочка не смогла с ним расстаться. Всего лишь рисунок ее портрет, на который один из верных нашей семье магов нанес следящий талисман. Сейчас же принесите сюда карту Дражера и ближайшую к нему королевств. Магия талисмана откликнется на мой призыв, и мы узнаем, куда делась эта парочка. Спустя час маги, работающие над датриеров, смогли поймать сигнал талисмана далеко в горах за озером Леда. «Мы немедленно отправляемся туда», – объявил Маркус. «Но сборы потребуют времени, и неизвестно, как долго нам придется идти», – заметил один из теней. «Кто сказал, что я отправлюсь в горы, как обычный человек?» – усмехнулся Маркус. «Эй, маги, вы давно копили силу для экстренного случая. Вы откроете прямой портал в это место, так, чтобы я смог привести с собой своих верных людей. Вы меня поняли?» «Но для открытия такого мощного портала потребуется не меньше шести часов», попытался образумить Маркуса один из магов. «Ничего страшного, время пока есть, но, надеюсь, результат меня порадует. Иначе вы сгниете за решеткой, как бездельники, впустую тратящие золото детриеров».